Когда 8 сентября 1978 года на Тегеранской площади Джале шахские власти подавили огнём массовую демонстрацию, то зачинщиками расстрела сотен иранцев стали специально присланные из Израиля полицейские подразделения. Не случайно вскоре в одном из домов близ площади Джале, ныне названной площадью павших, обнаружили следы лежания и знаки израильских полицейских. Разве могла не внести свою лепту израильская разведка в позорные попытки подавить революционное движение народа многострадальной Анголы? Еще летом 1975 года наимит империалистов Роберто, намеченный ЦРУ в ангольские диктаторы, вошел в контакт с израильской секретной службой в Швейцарии. Несостоявшийся диктатор предложил сионистским руководителям Израиля «Блестящие перспективы участия в ограблении национальных богатств Анголы, если израильская разведка, а затем и воинские части, активно поддержат борьбу против возглавляемых Агустиню Нету антиимпериалистических и демократических сил Анголы». Сионистам пришлась по вкусу такая сделка. Ангольским раскольникам стали всячески помогать не только израильские разведчики и военные инструкторы, но и вступившие в контрреволюционные банды наемники. Итак, сионисты помогают расистам ЮАР осуществлять апартеид и наращивать вооружение, поддерживают оружием и деньгами фашистскую клику чилийского диктатора Пиночета, тесно взаимодействуют со сторонниками свергнутого народом иранского шаха, входят в сговор с контрреволюционными бандами в Анголе, Нужно ли продолжать этот постыдный перечень преступных контактов сионизма с росистами и реакционерами на всех континентах? Да могут ли быть иные дружки у сионистов? Тут уж всё идёт по пословице: около дёгтя в дёготь, около репьев в репье. Тем более, что сионистскому литейнику, верному прислужнику империализма, друзей в основном подбирают требовательные хозяева подбирают, исходя из своих классовых интересов. Гейдельбергская идиллия. В погожий осенний день группа израильских студентов приехала в старинный Гейдельберг. Зачем профессор истории Циммерман привёз своих питомцев из Тель-Авива в патриархальный немецкий город? Ответ вроде бы ясен для посещения старейшего в ФРГ Гейдельбергского университета. Однако в послеобеденный час, когда жизнь на улицах города как бы замирает, молодые израильтяне направились не в храм науки, а в квартал уединённых вилл, спрятавшихся за высокими оградами среди зелёных садов и пышных цветников. Юноши и девушки подходят к вилле, отличающейся от других особенно высокой каменной оградой и непомерно массивными железными воротами в готическом стиле. Сверившись с часами, профессор нажимает кнопку звонка. Открывается массивная дубовая калитка. Пришедших точно в назначенный час посетителей встречает сам хозяин. Элегантная одежда в особенности сразу же бросившийся костям в глаза безупречный узел модного галстука, в какой-то степени скрадывают 75-летний возраст Альберта Шпейера. Нет, тут не случайное совпадение имени и фамилии. Будущих израильских историков их наставник привел в гости именно к бывшему министру вооружения и боеприпасов нацистской Германии одному из самых близких фюреру политических деятелей фашистского рейха, члена нацистской партии с 1932 года, заявившему в своё время с полным правом, если у Гитлера был когда-либо друг, то это был я. Назначенный в 1942 году имперским министром, Шпеер до самого последнего дня войны руководил всей питавшей военную машину гитлеризма промышленностью Германии и оккупированных стран. Нынешний обитатель уютной виллы в Гейдельберге был инициатором и организатором использования на принудительных работах миллионов вывезенных и порабощённых иностранных рабочих. Своим наплеменным нечего диликатничить предекламировал господин имперский министр, лично утвердив варварский план переброски истощённых военнопленных на строительство укреплений, в частности Атлантического вала, военных заводов, стратегических автострад.